Глава четырнадцатая. На четвертом курсе ее руководитель Лазурин по обмену уехал на Кубу. Там открыли цирковое училище. И Анну с сольным номером на трапеции выпускала бедовая старушка Елена Павловна Красавицкая. В бурной молодости она была наездницей, потом работала трапецию. Так и осталась одинокой ни мужа, ни детей... Жила с сестрой где-то в церковном кооперативе на Усиевича. В учительской она не выпускала папиросы из зубов, сигарет не признавала. В качестве фильтра вставляла в гильзу ваточку. В то время Красовицкой было далеко за 60, но лонжу держала крепко. Анна совершенно доверяла её рукам. И выпускной номер Анны получился забавным, репризным в матроске с юбочкой, в лихо заломленном берете, под музыку Дунаевского, худенькая и лёгкая Анна подскакивала к висящему кордепарелю и рывками, ноги вытянутые уголком, на одних руках поднималась вверх по канату до самой трапеции, как юнга. по верёвочной лесенке поднималась быстро, с шиком, руки уже тогда были сильными, подбрасывая тело в такт музыке. Отстегнув наверху лонжу, бралась за гриф трапеции и два-три сильных маха всем телом, резко отпускал руки, чтобы ноги, согнув и повернувшись на 180°, градусов, уже вслепую поймать гриф и крыми и оборваться вниз. Называлось это пол-пируэта в пятке свиса. Она и заканчивала номер тем же пол-пируэтом и под задушевного Дунаевского уносилась стропецией в длинный кач. Оба они и Анна, и Володька сдали спецуху на отлично. Теперь надо было уноситься в длинный кач по жизни под циркам. Невероятно юные, они жаждали настоящего манежа, холодящего риска, высоты прожекторов, аплодисментов, славы. И были несколько растеряны. После выпускных экзаменов Володьку взяли нижним акробатом в хороший выездной номер и немедленно услали в перья. Он уже оформили в молодой коллектив Цирк ревю и посадили на репетиционный период в Измайлове. Там находилась репетиционная база. Называлась она Грамостка и торжественно Всесоюзная дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров. Предполагалось, что молодые артисты, оттачивая здесь свои номера, доводят мастерство до совершенства. Потекли одна за другой унылые недели. Времени на репетицию в манеже полагалось не густо, час в день, да еще для экономии дирекция уплотняла график, совмещала несколько номеров. Анна приходила, разминалась, вымахивала на трапеции свои дуги и пируэты, А внизу в это время свивалась в немых кренделях пара эквилибристов, да пара жонглёров перекидывалась булавами. Целыми днями она болталась без дела и ошивалась в консерваторском общежитии у Ариши. Та бредила теперь колокольным инструментом под названием кареллион, переписывалась с неким французским кареллионистом, И планы на будущее строила фантастические, не иначе начитавшись каких-то романов. Знала про все европейские соборы, где установлены эти самые кареллионы, и часами о них говорила. Вечерами Анна сходила с ума от тоски в обществе двух совершенно спятивших на экономии электричества троцкистов Блуфштейнов. Им Отсидевшим в советских лагерях лет по двадцать было довольно и одной тусклой лампочке на кухне. Про себя Анна это называла ностальгией по бараку. «Барышня, — говорил ей утром на кухне Исай Борисович, — вы вчера до трех часов ночи свет полили. По какому случаю?» «Книжку читала», — вежливо отвечала Анна. Он кривился в усмешке. Хотел бы я посмотреть, что за книжки читает цирковая публика. Пожалуйста, кротко отвечала Анна и выносила из комнаты брошюру под названием М-теория струн и решетчатая структура пространства-времени в петлевой квантовой космологии. Исай Борисович торащил катаракты, за толстыми линзами очков, — кричал жене, — Ирина Богдановна, она издевается над нами. Аришин ухажер Эдик Мартиросян, аспирант с кафедры физики МГУ, иногда брал для Анны по составленному ею списку книги и журналы в университетской библиотеке. Время от времени с центрального телеграфа она звонила отцу на работу. Разговоры эти были мучительны. Не только потому, что ненавидела телефонные звонки, считала их делом бессмысленным, пустым обманкой, шуршащей оболочкой выхолощенного голоса, но даже сквозь шорохи и помехи слышна была его отца тоска. Она чувствовала, как жадно по голосу он пытается вызнать, здорова ли, счастлива ли. Иногда прямо так и спрашивал: "Нюта, ты счастлива?" Она звонко смеялась и говорила убедительно: "Ну, папа, конечно". Наступало молчание, шорох дребезжания далёкой чайной ложки в его стакане. Отец вдруг говорил: "А нашу обезьянку, Нюта, помнишь, её в Одессу перевели". "Что?" повышала голос Нюта. "В Одессу?" "Ну да, за неуживчивый характер". И она понять не могла, никогда ничего не могла по телефону понять: глохли, туманились зеркала. Шутит отец. или грустит. А машути после тех его неудержимых слёз они старались не говорить. Подробности о ней Анна знала из тайных, безграмотных, дико смешных, как бы ни их смысл писем Христины. В то время Христина уже перебралась к ним жить. Её почти вдовец За пьянство, разжалованный из машинистов проводники, однажды не вернулся из дальней поездки. То ли сгинул безвестно в остервенелых торгах с южными спекулянтами, с которых проводники драли за каждый ящик помидор и хурмы, то ли притулился в каком-нибудь Ереване или Алма-Ате к черноглазой одинокой толстухе. писала Кристина точь в точь как говорила на суржике из этих корявых слов из неуклюжих фраз вырастал её голос вот отец опять ездил на холеру пришлось тут сидеть с идмя с маркирильной И так страшно оставаться с её одной, а ну как прифатит её здесь без Анатоль Макарыча. Так если с кучей таблеток она ещё мирно снула, но бывает накатит на её Ана усе як повипльовиват, і тогда з нею одной так страшно нютенька, не приведи, Господи, що усі дзеркала в округ розбило. Так то ладно, дома моє уж усе попрятало, но а наш наровид і в вікнах стёкли бить, особливо, когда вечером они блукавать начинають. Тут вже біжи, оперед себе, кричи, кара За что реваю Сешо, можно а у в больнице. Отецу сы се платить-то да платить. Она там же уж у зеркала поребила, а не новый вешают, если в ванных там или на коридоре, так она новые теж бьют. Беда бедой, нютынька. Господи, Боже ж, змылуйся. Кто б знав, шо наша культурна, Марья Кириллна, С твоей своей музыкой станет прям, як звер дикий. К новому сезону они принялись бегать по отделам главка, Искать воздушный номер или полет, куда бы их взяли обоих. Расстаться опять казалось немыслимым, Что за жизнь в одиночье? За этот год Володька совсем иссох. А если оба при деле, можно кочевать из гастроля в гастроль без всякой прописки, без привязки к городу, утрамбовал всё в благословенный старый кофр и лети себе, куда уж люд. Однако очень скоро выяснилось, что пристроиться в номер вдвоём задача не из лёгких. Где-то нужен был парень, где-то девушка. К тому же, брать в номер мужа и жену многие опасались. В цирковых интригах, подсиживаниях и бесконечных междусобицах это всегда нежелательная коалиция. Все они были рабами на плантациях Главка, вернее, добровольными крепостными. И уйти От крепостника могли только в бесприютную голодную свободу на улицу, в никуда. Несколько раз им предлагали совсем бросовые номера, а они отказывались. И чиновники главка, при виде этой самонадеенной парочки, уже теряли терпение. Так промотались всё лето, совсем уже отчаялись. И 26 августа, в день советского цирка, в очередной раз потащились в художественный отдел. Володька отговаривал, говорил, что идти бесполезно, что в этом логове шакалов с утра уже все гудят, праздник отмечают. Но Анна допила кефир, сполоснула бутылку под краном, стеклотара была дополнительной статьёй дохода у троцкистов. и твёрдо сказала: на день выходные брюки пойдём. В главке действительно все были на одной ноге. Кто уже ушёл, кто вот-вот собирался. За столами и на столах сидели какие-то случайные люди, кто-то курил, кто-то анекдоты травил. Альбина Константиновна, Колобок с изрытым оспинами лицом, та, что гоняла их все эти месяцы, как драных котов с дачной веранды, накладывала свежий слой губной помады на свои неприлично вывернутые губы, накручивала диск телефонного аппарата и кричала кому-то в трубку «Владимир Иванович, снимай штаны на ночь!» Видать, успела приложиться заради праздника. А может у вас на проволоке или на канате для нас что-нибудь найдётся? Почему Анна спросила про канат? Просто услышала некий мысленный текст, довольно внятный, что проговаривала про себя женщина за соседним столом. Беременная, лица не видно, голову наклонила к листу, что-то старательно пишет. Услышав заданный Анной вопрос, Женщина подняла голову, внимательно посмотрела на них обоих. И, видать, они показались ей симпатичными, совсем молоденькие, а значит, не спившиеся, увлеченные. «Ребята», — сказала она, — «а хотите сами готовый номер взять? Канат с переходными лестницами». У неё было такое славное в веснушках лицо, маленькие пухлые руки, которыми она то и дело всплескивала, словно искала в воздухе потерянный балансир. И тут же в этой комнате всё сошлось, сложилось, спелось, как это бывает только на узловых станциях судьбы. Вот рожать собралась на исходе карьеры. объяснила Люба. Ну, в самом деле, когда-то же надо и на это решиться. Пенсию вот оформляю по стажу. Много лет была руководителем номера, а теперь уже всё. Теперь пелёнки и подгузники. Вот наш реквизит. Ребята, повторяла она возбуждённо и руками всплескивала: "Возьмите, не пожалеете. У нас хороший номер был, семейный, удачливый. У нас за столько лет никто не разбился, так только мелкие травмы". И это ж надо, как вовремя девушка спросила про канат. Значит, есть у неё решимость, страсть к высоте. А так хочется кому-то серьёзному. стоищему реквизит продать. И Альбина Константиновна в преддверии праздника показала себя благосклонной, за разговором наблюдала с материнской улыбкой на пунцовых развратных губах, даже обещала рассмотреть вопрос с денежной помощью на приобретение реквизита. Так, в один день Да что там день. Буквально в минуту они стали владельцами полностью экипированного собственного номера с аппаратурой, костюмами, партнёрами. Аппаратура оказалась стежиленная, невысокая, примитивная. Костюмы допотопные. Одну партнёршу они сразу уволили за пьянство, вторая Гульнара. Лет тридцати двух, уже поплывшая, ленивая, знала свои скромные трюки и ничего нового репетировать не желала. Эти же два... Новаяявленных воздушных канотаходцы бредели высотой, риском, новыми трюками, чтобы колосники вертелись, чтоб вот именно востушные, воздушные, воздушные высоты вздох неба, лёгкость бездонность. Они рьяно принялись репетировать на том, что получили. Канат жанр традиционный и древний. как пирамиды Хеопса. Трюки все известные, все наперечёт. Вот построились на мостике, нижний идёт с балансиром к противоположному мосту, верхние сошли на грядушки. Это подвесные лесенки, за которые можно держаться, стоя на перилах. На трюки строятся, просто эффектно сидеть, позировать. Есть и сложные трюки. Там драйку принести, колонну из трёх артистов, там фирку из четырёх. Но сколько может смотреть публика на эти грущицкие подвиги? Все эти проноски, повторяла Анна. Это скучно, уныло, было тысячу раз. И вот так, мечтая о высоте и размахе, а не ожиданных трюках, в ожмуренных глазах и вспотевших от напряжения ладонях зрителей они всё же выпустились через год на этой приземлённой недерской аппаратуре. Причём оба оказались как будто рождены для каната. Особенно волочка пластика, баланс необыкновенные акулы жанра, стали переманивать его в партнёры сам Волжанский приглашал Володька отказался они решили делать собственный аттракцион сами все последние месяцы Анне почему-то вспоминался Желянский садик куда её в раннем детстве водили гулять Качели вспоминались, но не медленные раздумчивые лодки, которые, если б не пугливая полина, можно было бы раскачать до устрашающей, опрокидывающей высоты, а примитивная доска, закреплённая поперёк железной трубы. Ребятишки усаживались по краям этой доски и отталкиваясь ногами то взлетали, то опускались к земле. Доска пружинила, прогибалась, усаживались-то бывало подвое-потрое с каждого краю, но никогда не ломалась. Не давала Анне покоя эта простая доска в Жилянском садике. Однажды после репетиции они с Володькой сидели в буфете, жевали бутерброды с резиновым сыром. Анна молча глядела в окно, Как рабочие во дворе цирка разгружают грузовик, полный строительных досок. "Ну что ты что?" спросил он, всегда побаиваясь её молчаливой задумчивости. "Ничего", отозвалась она. "Слушай, крутится в памяти одна штука, спасу нет. Сегодня вообще из головы не выходит. Конструкция простая, как доска. Вон, что дядьки разгружают. Он проследил за её взглядом в окно. Там один грузчик уронил на плечо другому доску, и тот, судя по жестам и энергичной артикуляции, самозабвенно матерился. Ты про что? Думаю, как бы нам эту горизонталь обвертикалить, что ли, а поперечить. Что что? какую горизонталь до да канат канатыч что бы с ним придумать не интересно же повторять за другими а ты усмехнулся он в космос собралась с него летать трюки-то все замшелые как мир тысячи лет до тебя на канатику воркались всё давным-давно придумали ну да ну да согласилась она пустая качель доска Под огромным каштаном вздымалась и со стуком ударялась о землю. А когда на ней ребятишки сидели, они ногами пружинили и отталкивались, пружинили и отталкивались. Пойдём покурим. Во дворе припекало солнышко. Трое рабочих сгружали последние доски. Один стоял в кузове и подавал двое принимали на плечи и со стуком сбрасывали в люстины на землю обычные берёзовые шестиметровые доски для ремонта, наверное. И тут у Анны мурашки побежали по спине. Она вдруг увидела свой неповторимый странный номер. На большой высоте медленно вздымалась и опускалась над манежем доска поперёк каната романтические качели в зачарованном снегопаде от зеркального шара. Доска на канате что за бред? Номер смертельный на 2 секунды с продолжительными торжественными похоронами. Она дождалась, пока рабочие разгрузятся и уедут, подошла к штабелям, внимательно их оглядела. Взобралась на один и попрыгала, примериваясь. Сощурившись, Володька смотрел на неё, пытаясь угадать, к чему всё это, что там ещё в голове её родилось неугомонной. Потом отшвырнул окурок и пошёл помочь. Они выбрали самую длинную доску, ту, что поровнее, без сучков, отволокли её в манеж, положили поперёк барьера. Тут очень, кстати, Нинка подвернулась, сакурсница-подружка. Она как раз торчала тогда на репетиционном, готовила непыльный, спокойный номер Эквилибр. Уселись Анна с Нинкой по краям доски, покачались. Как две девчонки, доска пружинила, прогибалась, но вес держала. Подозвали униформиста, и они с Володькой уселись на ту же качель. А доска всё держала вес. Не лопнула, милая. Не лопнула. И уже через минуту они, возбуждённо перебивая друг друга, на ходу соображали, как приспособить эту доску, как уравновесить её поперёк каната, планочки прибить у центра тяжести по обе стороны, сказала Анна. Сделать такой паз, чтобы не искать на публике центр на ощупь, а сразу класть на канат. Заспорили, стали сочинять номер в деталях. Сначала попробовали Володька с Анной на низком канате и забраковали. Не получалось поймать баланс, хрупкое равновесие, без которого ничего в их деле не произойдёт. Тогда жонглёр Веньят Расюк, что тихо кидал себе в сторонке свои шарики, подошёл, и, не прерывая перекатной дуги из руки в руку, сопровождая движение еле заметной дугой подбородка, сказал, тут две гимнастки нужны, одинаковый вес. Так Нинка попала в номер и стала их верной партнершей на годы. Репетировали они азартно, целыми днями, как оглашенные. Канат поднимали всё выше, всё рискованней. Новоявленная качель-доска медленно вздымалась и опускалась над манежем, парила под колосниками. Это был тот самый вымечтанный опасный полёт. Первое же представление в Риге произвело настоящий фурор. Вызывали их на повторный выход, пять раз, чего в цирке никогда не бывает. Директор Игорь Петрович, одышливый, точный человек, прибежал в гардеробную, руки им пожимал, повторял: "Ну и ну, за всю мою в цирке жизнь я такого не видел". И стали они качаться на своей доске досточки вверх-вниз, вверх-вниз. на сумасшедшей высоте в пустоте в заворажённом кружении света безостановочно по городам и весям под цирком и шепот по странам по небесам